Глава тридцать пятая. Гавана. Утром к Никите заскочил Антон Василевский. Войдя в квартиру, он протянул Никите рюкзак, набитый одеждой. — Вот твои вещи из раздевалки стадиона. — Черт! — воскликнул Никита. — Я о них совсем забыл. — Я так и подумал, — сказал Антон. — Спасибо. — Да чего уж там, — отмахнулся Василевский. Я отправился на стадион с самого раннего утра. Там настоящая разруха. Гараж выгорел полностью, а с ним и женская раздевалка и вещи Ксении. Только поэтому их не нашли следователи. — Следователи? — переспросил Никита. — Там работает следственная группа? — Еще какая! — воскликнул Антон. — Я едва пробрался через них, чтобы забрать наши вещи. Он опустился на стул в прихожей и подпер голову руками. «Поверить не могу, что все это делал Авдеев и Денис. Я-то считал его своим другом, а он скрывал от меня такое». Антон печально вздохнул. «Кстати, награбленное добро уже обнаружили. Я слышал, как об этом говорили оперативники. Знаешь, — он взглянул на Никиту, — все же мне жалко Авдеева». Он не заслужил такой смерти. Лучше бы его посадили. — Никто не заслуживает смерти, — сказал Никита. Но люди совершают такие глупости и совершенно не задумываются о последствиях. — Ну что ж, мне пора. Антон поднялся на ноги. — Жаль, что нет больше нашей секции. Все же там было весело. Никита только теперь понял, что с тренировками на стадионе покончено. «Можно записаться в другую секцию», — предложил он. «Нет», — покачал головой Антон, — «это уже будет не то». Он замялся. «Я хотел попросить тебя кое о чем, и тебя, и Ксению». «Держать язык за зубами?» — догадался Никита. Антон кивнул. «Не хочу, чтобы люди считали меня монстром», — сказал он, «чтобы от меня шарахались, как от прокаженного». «О твоем секрете никто не узнает», — пообещал Никита. «Уж можешь мне поверить». «Хорошо», — с облегчением выдохнул Антон. «Я тоже буду молчать о вас». Он попрощался и ушел. Никита закрыл за ним дверь. Едва он это сделал, как зазвонил телефон. Артем Бирюков. «Ну как ты?» — спросил он. «Нога еще немного побаливает», — пожаловался Никита. «Воробьев меня здорово приложил». «Жаль», — сказал Артем. «Вчера в кафе приходил отец затычки. Он предложил нам подработать на крупном банкете, который состоится сегодня вечером на теплоходе Гавана. Представляешь, мы да на настоящем корабле! Но в список попали только я и мальчишки из дневной смены. Захар не стал вписывать туда наших трех королев. Он на них за что-то зол». Никита понял, что речь идет об Алене, Ларисе и Веронике. «Ксения тоже идет сегодня на какой-то банкет», — сказал он. «Наверное, на тот же самый. Развлекайтесь, а я пока буду поправлять свое здоровье». Артем положил трубку. Никита пошел умываться. Как приятно было сидеть целый день дома и ничего не делать. Впечатления омрачали лишь сморщенные обои, свисавшие со стен целыми полосами. Никита даже думать боялся, что будет, когда вернутся родители. Он включил ноутбук и написал Ольге огромное письмо, где во всех подробностях рассказал обо всем случившемся. Вот уж она удивится. Он сам до сих пор пребывал в легком шоке от всего, что произошло. А если следствие докопается, кто скрывался под масками черной четверки, их тогда арестуют всех троих, и они уже не отвертятся. кто поверит, что они были не в себе и совершали ограбление под действием какой-то там спящей красавицы. Конечно, можно пойти прямиком к Панкрату и поговорить с ним с глазу на глаз, но тогда придется объяснять слишком многое. А к такому разговору Никита был не готов. Он отправил письмо, плюхнулся на диван и включил телевизор. На экране появилась Лидия Белохвостикова. Обычно интервью у разных людей брала она, но сегодня вопросы задавали ей самой. И выглядела она далеко не лучшим образом. Щеки перемазаны сажей, прическа сбита на бок. Видимо, это была вчерашняя запись, сделанная сразу после того, как журналистку выволокли из горящего магазина. Лидия истерично что-то бормотала, то и дело срываясь на крик — Затем открыла свою косметичку, посмотрелась в зеркальце и ужаснулась. — Я страшилище! А вы куда смотрите? — закричала она на оператора. Затем выхватила откуда-то зонтик и с силой треснула по объективу. На том интервью и закончилось. В эфир быстро пустили рекламу. Никита переключился на другой канал. Там шли мультфильмы. Он любил мультики, мог смотреть их часами. Но в этот раз, глядя на мельтешащие картинки, Никита неожиданно уснул. Когда он, наконец, открыл глаза, солнце за окном уже садилось. Никита резко приподнялся на диване и взглянул на часы. «Семь вечера! Ничего себе!» — пробормотал он. Апельсин сидел рядом с видом мученика, не сводя с хозяина голодного взгляда. Никита вспомнил, что сегодня еще не кормил кота. «Прости!» — воскликнул он и побежал на кухню, чтобы положить апельсину консервов. Кот с мявом рванул за ним. Затем Никита сделал бутерброд себе и вернулся в комнату. По телевизору шел выпуск вечерних новостей. Его вела все та же Лидия Белохвостикова, но теперь она выглядела стильно и опрятно. Как всегда. в этот самый момент начинается грандиозная вечеринка посвященная празднованию пятидесятилетия президента корпорации экстрополис эдуарда владленовича кривоносова торжественно говорила лидия лучшие люди города собрались сегодня чтобы поздравить юбиляра никита подавился бутербродом президентом экстрополиса Был отец Аркадия? Он об этом понятия не имел. Но теперь все понятно. Прокашлявшись, пробормотал Никита: «Яблоко от яблони". Специально для праздника дирекции корпорации был арендован теплоход Гавана. Продолжала Белохвостикова: "Один из самых красивых и больших кораблей нашего побережья". И вот. Тут... Никите стало по-настоящему страшно. Мысли бешено завертелись в его голове. Едвига Савицкая поклялась отомстить Кривоносову за то, что он пытался избавиться от нее. «Твой юбилей станет последним событием в твоей жизни!» — крикнула она тогда в гараже стадиона. «Она собирается убить его!» Во время празднования, — выдохнул Никита, — на теплоходе Гавана, где сейчас находились Ксения с отцом, Артем и множество других невиновных людей, Никита отшвырнул остатки бутерброда и схватился за сотовый телефон, набрал номер Артема. Тот долго не брал трубку, затем все-таки ответил. — Наконец-то, — крикнул Никита, — я тут вообще-то работаю, — укоризненно произнес Артем. «Убирайтесь с корабля немедленно!» — крикнул Никита. «Ядвига собирается напасть на юбиляра во время торжества!» «Что?» — завопил Артем. «А раньше не мог сказать?» «Я же не знал, что ты будешь работать у Кривоносова!» «Я этого и сам не знал!» «Но как мы уйдем отсюда?» «Корабль уже отплыл!» «Сейчас мы встали на якорь посреди залива!» «Да и кто мне поверит, если я сейчас подниму тревогу?» «Я...» «Вдруг связь пропала!» «Артем!» — крикнул Никита. «Ты меня слышишь?» «Абонент находится вне пределов досягаемости», — послышался электронный голос автоответчика. Никита обессиленно опустился на диван. «Он должен добраться до корабля». «Но как?» Тут он вспомнил, как Алена Кизикова однажды рассказывала, что умеет управлять моторной лодкой. Конечно, надеется... На ее помощь было глупо, но кто знает. Никита набрал номер Алены. «Резиденция Кизиковых раздался голос Алены. «Алена, это ты?» — спросил Никита. «Минутку, я ее позову», — сказала Алена. Никита был уверен, что это она. «Это вас, ваше высочество», — произнесла она. «Да», — ответила Алена сама себе. — Благодарю вас. — Слушаю. — Алена, это Никита. Мне нужна твоя помощь. — Легостаев? — удивилась она. — Чего ты хочешь? — Мне нужно срочно попасть на теплоход, где работает Артем. Ты говорила, что у вас есть моторная лодка. — Конечно, — сказала Алена. — Приходи к лодочному причалу. Через двадцать минут. И она повесила трубку. — Так просто? — удивился Никита. Он быстро натянул кожаные штаны, кроссовки и свою оборванную куртку, застегнул на руках перчатки и отправился в порт. Путь по крышам занял у него около десяти минут. Войдя в ворота портовой зоны, он быстро побежал к лодочному причалу. Там его уже ждали Алена, Вероника и Лариса. «Вас так много!» — удивился Никита. «Мы были в гостях у Алены», — пояснила Вероника, «и тоже решили покататься на лодке». «Это не прогулка», — сказал Никита. «Там Артем и Ксения. Им может грозить опасность». «И он поспешил на выручку возлюбленный, продекламировала Алена. «Ах, как это романтично!» — она положила руку на плечо Никиты. «Мы поможем тебе во всем, благородный рыцарь!» «Этого-то я и боюсь», — вздохнул Никита. Алена вошла в лодочный сарай, и вскоре изнутри донеслось тарахтение двигателя. Из сарая выплыла небольшая моторная лодка. Алена правила ею, как заправский капитан. Она с важным видом подрулила к причалу и кивком пригласила всех садиться. Никита прыгнул на нос, Вероника и Лариса сели на лавочку в центре. Под их ногами были уложены два длинных весла и спасательный круг. Алена вывернула рычаг управления, лодка отплыла от причала и устремилась на середину залива. Теплоход «Гавана» был хорошо виден. Большой, ярко освещенный четырехпалубный корабль мирно покачивался на волнах, отражаясь в темной воде, и от этого... Казался еще красивее. Лодка Алены двигалась медленно, но верно. Теплоход постепенно увеличивался в размерах. Уже была слышна музыка, звучавшая на его палубе. «Какая красота!» — восхищалась Вероника. «И как это все-таки романтично! Никита спешит к своей Ксении, а мы ему помогаем!» Никита недовольно на нее покосился. «Корабль любви!» — не унималась Вероника. «Что для одного корабль любви, для другого — Титаник!» — мрачно изрекла Лариса. И словно в подтверждение ее слов, мотор вдруг заглох. Лодка встала. До Гаваны оставалось еще около пятидесяти метров. «Что такое?» — обеспокоенно спросила Вероника. «Двигатель отрубился», — сказала Алена. «Почему, интересно?» Она недоуменно почесала макушку. Никита переполз к ней. «Как его завести?» — спросил он. Алена молча набросила на движок металлический трос, обкрутила его вокруг движка и резко дернула. Ничего не произошло. «Сломался?» — спокойно произнесла она. «Как сломался?» ужаснулась Лариса. «А что такого?» — невозмутимо спросила Алена. «С кем не бывает?» «Но что твой дядя делает в подобных случаях?» — поинтересовался Никита. «Он делает вот так». Алена поднялась в днище лодки весло, размахнулась и треснула им по двигателю. Мотор лодки отвалился и утонул. Лариса издала что-то похожее на хрюканье. Вероника вскочила на ноги. Лодка тревожно закачалась на волнах. «Вот черт!» — сказала Алена. А у дядьки иногда срабатывала. «И что же нам теперь делать?» — спросила Вероника. «Грести веслами!» — обрадованно сказала Алена. «Как-то это уже не романтично. А мы будем грести медленно и можем петь какой-нибудь...» Красивую песню. Никита выпрямился в лодке, разминая спину и ноги. — Я отправлюсь вплавь, решил он. Тут уже немного осталось. А вы разворачиваете лодку и медленно, красиво гребите к берегу. Потом зайдете к диспетчеру порта и сообщите ему, что на Гаване вспыхнул пожар. Пусть присылают туда помощь. пожар удивилась вероника что то пока незаметно когда доберетесь до берега он будет виден даже оттуда заверил ее никита затем он спрыгнул с лодки и поплыл разгребая воду мощными движениями рук и ног расстояние между кораблем и никитой быстро сокращалось девушки в лодке громко Зааплодировали. Никита добрался до теплохода за несколько минут. Он обогнул его, увидел закрепленную на борту никелированную лестницу, подпрыгнул и вцепился руками в нижнюю перекладину. Он подтянулся и закинул на лестницу одну ногу, затем другую. После этого быстро вскарабкался наверх и перелез через перила. Он очутился в задней части корабля. Никита встряхнулся, окатив палубу тучий брызг, а затем пошел по проходу, пристально осматриваясь вокруг. На верхней палубе живой оркестр играл приятную музыку. Там танцевали. Вечеринка была в самом разгаре, но пока все было спокойно. Встречные мужчины сплошь были в смокингах, женщины в роскошных вечерних туалетах. Они оживленно переговаривались, пили шампанское. Ни Ксении, ни ее отца, ни Артема среди них пока не было видно. Корабль украшали целые гирлянды фонариков, мигающих разными цветами. Возле оркестра стоял небольшой помост с микрофонами, чтобы каждый желающий мог поздравить виновника торжества и пожелать ему всего наилучшего. На соседней площадке разместились накрытые белыми скатертями праздничные столы, заставленные всевозможными деликатесами. Там же... Суетились официанты. Где-то среди них наверняка бегал и Артем. Никита надвинул капюшон поглубже на лоб и двинулся через толпу гостей в направлении бара. Эдуард Кривоносов, которого он помнил с прошлого года, сидел за самым большим столом в окружении своих друзей и родственников. Никита заметил Аркадия, уныло ковыряющего вилкой в тарелке. На нем также был смокинг. Рядом сидела его мать, Луиза, очень красивая женщина с печальным лицом. По ее усталому виду сразу было ясно, что ей не терпится поскорее уйти отсюда. Узнав среди приглашенных барона Фредерика Ашера, Никита в ужасе отвернулся. Старик прошествовал мимо, опираясь на трость, и взобрался на помост. «Дамы и господа!» — торжественно произнес он. «Разрешите, наконец, и мне поздравить моего лучшего друга со столь знаменательной датой!» Он поднял бокал с шампанским. «Пусть все печали останутся позади, пусть недруги получат по заслугам, а в доме твоем пусть всегда царит покой». «И благоденствие! Гости громко зааплодировали. Никита, прикрывая лицо краем капюшона, прошел дальше. До компании официантов, копошащихся у столов, оставалось совсем немного. Он уже узнал одного из парней, работающего в рассвете. Значит, и Артем был неподалеку. В этот момент кто-то мягко, но требовательно сжал его плечо, и резко развернул лицом к себе. Никита увидел перед собой высокую, красивую девушку. Ее темные волосы были уложены в нарядную прическу и присыпаны блестками. Фигуру облегало длинное платье из красного шелка. Огромные зеленые глаза смотрели на парня с хитринкой. «Ну, здравствуй, Николай!» сказала девушка. Или, быть может, Никита? Ловко ты тогда обвел меня вокруг пальца. У Никиты едва сердце в груди не остановилось. Перед ним стояла Тесса.